Глава 30. Я был до, я буду после. Несмотря на размеры, каменная плита с изображением морока действительно весила не более десяти килограммов. Илья с ней легко справился один, вытянув ее из воды на берег, а потом на плечах дотащив из грота к выходу из тоннеля в лес. Ликбеса обладал огромной гипнотической силой, поэтому на него накинули безрукавку Антона, чтобы кто-нибудь ненароком не глянул и не превратился в зомби. У выхода Илья отдал плиту Антону и вслед за волком выполз на поверхность земли под камнем с руническими письменами. Ему показалось, что он при этом продавил какую-то упругую пленку, лопнувшую с тихим костяным хрустом, но не обратил на хруст внимания, доверяя волку, который выскользнул из лаза без всяких колебаний. В лесу царил солнечный нежаркий день, напоенный ароматами трав, древесной коры и грибов, к которым примешивались гнилостные болотные запахи, а также запахи ржавого железа и прелой листвы, Деревья вокруг, наполовину сбросившие рано пожелтевшую листву, несмотря на то, что осень еще, по сути, и не начиналась, стояли безмолвно и обреченно, будто ждали неминуемой смерти, не щебетали птицы, не шуршали в опавших листьях и траве мелкие зверюшки. Зато в нескольких шагах от камня Илья заметил знакомую живую колонну из муравьев, и понял, что пройти минное поле, заколдованную территорию вокруг храма, будет очень непросто. Волк куда-то исчез. С минуту Илья разглядывал пограничный столб роящихся муравьев, прислушивался к звукам, долетавшим из чаще леса, чувствуя нависшую над головой гору. Так психика воспринимала опасность. Хотел было уже звать остальных, как вдруг боковым зрением заметил движение за кустами волчьих ягод. Метнулся в сторону, и вовремя, в то место, где он только что лежал, впилась извилистая голубая молния, с треском разбросав во все стороны пласт слежавшихся листьев, еловых иголок, шишек и мха. Новая молния, слетевшая со стрия жезла силы, которым манипулировал охранник территории, прошла в притирку к спине Ильи, заставив его вжаться в землю. Зато он успел в ответ выпустить стрелу из арбалета, не слишком надеясь на результат. Еще раз перекатился в траве, метнулся за камень, увертываясь от очередной молнии, и вдруг... Преисполнившись гнева, направил на противника, показавшегося в просветах между деревьями, арбалет и представил, как из него вылетает не стрела, а огненный факел. Результат превзошел все ожидания, ошеломив самого стрелка. Все же он еще не привык к своим экстраординарным возможностям. С ложа арбалета сорвался целый веер оранжевых искр и накрыл, чернобородого монаха, неосторожно высунувшегося из-за ствола сосны. Раздался вопль, шум свалившегося тела, и все стихло. Илья подождал секунду, высунул голову из-за камня, на всякий случай нырнул на землю, перекатился под защиту валуна поменьше, выставляя вперед арбалет, сыгравший роль жезла силы, и замер, когда кто-то сказал ему в спину «Отличный выстрел, сударь!» Илья оглянулся. В десяти шагах от него из-за колючих кустов малины выглядывал высокий мужчина в маскировочном комбинезоне с непокрытой головой, русоволосый, сероглазый, лобастый, вооруженный бесшумной снайперской винтовкой Р. 300 с барабанным магазином на 180 патронов. Он был буднично спокоен и уравновешен, с цепким взглядом уверенного в себе сильного человека, и думать о нем, как о противнике, не хотелось. — Их было трое, — продолжал незнакомец. — Выводи отряд, я по караулю, только пошустрей, здесь начинает становиться горячо. — Значит, это ты, дедов ученик Витязь? — Я, — усмехнулся мужчина. «Имя есть?» «Есть. Да лучше его в этих местах не произносить. Зови меня пока просто другом. Выберемся, познакомимся как положено». «Волка не видел?» «Он тут неподалеку. Уводит за собой еще одну группу Ха». «Понятно». Илья бросил заинтересованный взгляд на винтовку в руках друга. «Где ты добыл такую красивую стрелялку?» «Где добыл? Где добыл?» «Купил!» «Понятно. А вот мы вооружены хуже. Да и по здешним лесам с огнестрельным оружием ходить невозможно из-за всяких колдовских эффектов». «Мое оружие заговорено!» Мужчина в камуфляже шагнул к Илье и внезапно исчез. Буквально испарился в воздухе, чтобы оказаться в нескольких метрах левее с винтовкой на изготовку. «Не стреляй!» — быстро сказал Пашин. «Это мой напарник». Из-за толстого ствола, вяза, вышел Антон, вооруженный суковатой палкой, острие которой смотрела на парня в камуфляже. «Все в порядке, мастер», — сказал Илья. «Это наш друг по имени... Друг». «Где женщины?» «В пещере». «Выводи их сюда. Начнем отступление». Антон кивнул, смерил парня взглядом и бесшумно метнулся за камень. Посланец деда и встегнее посмотрел на Илью, задумчиво прищурился. — Похоже, вас недооценили здешние деятели. — Скорее нам повезло. — Везение, сударь мой, в данном случае есть результат усилий целой спецслужбы. Мы прикрывали вас, как могли, хотя и вы, конечно, были на высоте. — Какой спецслужбы? — Обалдел Илья. Парень с винтовкой улыбнулся. — Ну, скажем, службы безопасности внутреннего круга России. Можно еще назвать ее службой равновесия. Вообще об этом должен вам рассказать дед. Но ты спросил, я ответил. Что тебе не нравится? Илья медленно пригладил волосы на затылке, сглотнул слюну, разглядывая спокойное лицо ученика и Евстигнея. — Значит, наш поход был задуман как отвлекающий маневр? Основные исполнители — не мы? — Наоборот, именно вы. А вот наша служба отвлекала силы храма на себя. Расчет деда оказался верен. Но не будем забегать вперед. Нам еще предстоит вынести отсюда врата и уничтожить. Кстати, вся операция может считаться вашим посвящением в Витизе. Благодарю. Глухо проговорил Илья, ощущая горечь, внутреннюю опустошенность, злость и одновременно облегчение. Рискуя жизнью, мы могли бы как-нибудь обойтись и без посвящений. — Ты просто еще не знаешь, что это такое, — качнул головой парень. Посвящение означает не только введение подготовленного человека в круг новых идей, но и подключение к божественному эгрегору. Но я, кажется, превысил полномочия, заговорив на эту тему. Не обижайся, Витязь. Морок — страшная сила. Одни вы с ней не справились бы. Да и вся наша служба тоже. На его стороне тысячи зомбированных исполнителей, десятки черных магов, эмиссаров, разрушителей языка, истории, этики и культуры. И чтобы совладать с ним, с результатами его многотысячелетнего воздействия на Русь, Нам необходимо объединить все творческие личности в один созидающий эгрегор, хотя задача эта почти невыполнимая. — Почему? — Потому что для этого люди должны прежде всего изменить себя, свои привычки и уклад жизни, мечты и желания. Много ты знаешь таких, кто согласится изменить себя и свой быт? Илья молча покачал головой. — Вот видишь усмехнулся посланец деда и встегнея нам еще идти идти к совершенству к идеалу имя которому духовность может быть даже дед не представляет какую ношу взвалил на себя но ведь тот кто ничего не делает ничего и не достигает а вы достигли не знаю друг прислушался к чему то закрыв на несколько мгновений глаза Я могу судить лишь о сегодня и здесь. Если сегодня нам удастся хоть ненадолго приостановить служителя ада, уставшего от тяжелой работы в нашей реальности, собравшегося отдохнуть в своем царстве смерти, это уже достижение». Илья молчал. Потом неожиданно для себя самого спросил. «Ты давно знаешь, деда?» Парень собрал лучики морщинок у глаз — В вопросительной гримассе, не сразу поняв, к чему клонит собеседник, затем кивнул. «Десять лет в этой жизни», — он слегка улыбнулся, — «время общения с такими, как он, не имеет значения. Дед пришел в нашу реальность из духовного мира праве и цель его жизни на земле — пробудить в людях самосознание новой расы. из инстинктивного сделать его явным, власть волхва велика». Но власть для него не привилегия, а ноша. — Это я знаю, — расправил плечи Илья, окончательно успокаиваясь. — А ты хороший философ и психолог, или этому витязи обучают специально? — Витязи такими рождаются, — ответил не без иронии ученик деда и Встигнее и сгинул в кустах, откуда долетел его тихий голос. — Идите к берегу озера за волком. «Я за вами!» Появился Антон в сопровождении женщин. Под мышкой он нес камень, завернутый в безрукавку, а в левой руке держал нож. Валерия и Владислава шли молча, поддерживая друг друга, и по бледным лицам обеих можно было судить, насколько они устали. «Дойдут?» — кивнул на них Илья, понижая голос. «Напереживались, но должны дойти». Так же тихо ответил Антон. «По-моему, нам повезло со своими половинками». «О, поздравляю, ты уже считаешь Лерку своей половиной?» «Не иронизируй», — нахмурился Антон. «Мы с ней...» «Можешь не продолжать, это и так заметно. Выбраться бы отсюда живыми...» «Вот и я думаю, не слишком ли нам везет? Почему за нами нет погони? Почему в храме так тихо?» «Ведь здесь тьма охранников. Где они все?» «Мы только что с другом уложили тройку ха. Но, насколько я понимаю, система тревоги пока не запущена. Возможно, это следствие деятельности наших невидимых друзей. Того же и без меня к примеру. Может быть, нам помогают волхвы?» «Не суть важна. Главное, что нам надо доделать начатое. И за это мы в ответе». «Согласен». «Где твой друг? Или как там его?» «Он посвященный Витязь, ученик деда и Евстигнея, и, оказывается, имеет задачу подстраховывать нас. Велел двигаться к озеру». «А где наш волчара?» Илья оглянулся на Владиславу, и там мгновенно ответила ему быстрым, полувопросительным взглядом. «Слава, Огнеглазый куда-то убежал. Можешь его позвать?» Девушка кивнула, сложила пальцы левой руки определенным образом, приложила колбу и округлила рот, словно собиралась крикнуть, но не издала ни звука. Постояв так некоторое время, расслабилась. Он сейчас прибежит. Ждать некогда, придется идти без него. — Антон, пойдешь впереди, женщины за тобой, я замыкающим, будьте внимательны, вперед. Отряд двинулся прочь от камня с дырой подземного хода под ним, обогнул муравьинную колонну, почему-то не рискнувшую напасть на людей, и углубился в лес. Обострившиеся чувства все четверки представляли происходящие вокруг изменения полевой обстановки таким образом, будто со всех сторон двигались невидимые массы холодного и теплого воздуха, лопались воздушные пузыри, Шевелились ожившие деревья, дышала под ногами земля. А уже через несколько минут напряжение, охватившее всех, превысило некий порог понимания, и беглецам стало ясно, что, несмотря на отсутствие внешних признаков, воя сирен, тарахтение моторов машин и вертолетов, криков, команд, выстрелов, в лагере противника поднялась тревога. Сотник Верховной Жрицы, наконец, очнулся и привел систему охраны в полную боевую готовность. Результаты этого включения не заставили себя долго ждать. Сначала беглецы едва не свалились в замаскированную магическим заклинанием яму. Издали она казалась твердым бугорком, поросшим свежей зеленой травкой. Именно эта травка, отличавшаяся по цвету, отжухла выцветшего ландшафта и заставила Антона свернуть в сторону в самый последний момент, когда нога его уже ступила на краешек зеленой возвышенности. Тотчас же раздался глухой подземный стон, будто оборвалось что-то металлическое, трос или проволока. И весь зеленый бугор провалился сам в себя, превращаясь в рыхлый котел грязи и пены. Антон еле успел выдернуть из трясины ногу и на четвереньках, держа одной рукой плиту врат, отбежал от образовавшегося котлована. Следующая мина сработала почти сразу же за первой. Они были уже недалеко от озера, просматривающегося сквозь чистокол осин, берез, ив и сосен, как вдруг недалеко раздался вой, Треск ветвей, шум и рычание, будто в кустах, сцепились в жестоком бою хищные звери. Впрочем, так оно и было. Подобравшись к источнику шума, Илья увидел двух рвущих друг друга волков и узнал в одном из них Огнеглазова, хранителя Владиславы. Недолго думая, выцелил противника Огнеглазова и выстрелил из арбалета — всаживая стрелу в бок зверя. Подскочил к хищникам, принадлежащим разным службам поближе, собираясь выпустить вторую стрелу, добить раненого волка, и едва не поплатился за нерасчетливость. За волком, стерегущим территорию храма, следовала группа Х, или лишь Торопливость одного из них, выскочившего на поляну сбоку чуть раньше, чем следовало, спасла Илье жизнь. Он изменил направление броска, выпустил в монаха стрелу и тут же метнулся в другую сторону, уходя от разряда жезла силы другого бородача. Однако больше охранники ничего сделать не успели. Раздались два негромких щелчка — И оба монаха в черном попадали на землю с дырами в головах. Снайпер стрелял с расстояния всего в два десятка метров и промахнуться не мог. «Друг!» — окликнул его Илья и услышал удаляющийся голос. «Клотки, быстрее!» Илья потрепал подбежавшего Огнеглазого за ушами, шепнул. «Догоняй наших!» и побежал следом, чувствуя, что впереди его ждет еще один сюрприз. На этот раз сюрпризом оказалось появление сотника с отрядом ха в десять человек. Как он вычислил местонахождение беглецов, было неважно. Это была его территория, контролируемая множеством живых датчиков, от насекомых до зверей и птиц. Но выбрал он момент не совсем удачно, так как беглецы успели приготовиться к нападению, а Илья и вовсе оказался вне круга западни. Если бы сотник сразу начал атаку, в его распоряжении находились трое колдунов, вооруженных жезлами силы, остальные монахи, бывшие спецназовцы, кроме ножей и метательных снарядов, имели еще и вполне современные пистолеты-пулеметы, Что, естественно, Антон не смог бы оказать сопротивление, защитить женщин и сохранить лик беса. Но Лиховский, уже зная о гибели верховной жрицы в предвкушении власти, он теперь становился главным хозяином храма, решил продлить удовольствие и, в сласть, поиздеваться над тем, кто мог его убить, но пожалел. «Вот мы и снова встретились, Витязь!» С кривой улыбкой вышел он из-за спин дюжих сторожей храма, окруживших Антона со спутницами со всех сторон на небольшой полянке с зеленым бугорком посередине. «Недалеко ты ушел, надо признаться. Я думал, ты давно мчишься по Эльмень озеру домой. Правда, я и там бы тебя достал, но, к счастью, ты задержался, чтобы доставить мне радость». «Теперь ты останешься здесь навсегда, и баба твоя достанется мне. Жрицей я ее сделаю, не возражаешь? А врата верни, не нужны они тебе, господин хороший». Антон оглянулся на Валерию и Владиславу, ответивших ему испуганно отчаянными взглядами, и почти не шевеля губами, чтобы не услышал сотник, промолвил. «Как только прыгну, бегите!» «Не попадите на зеленую плешь, это мина. Вас эти уроды не тронут». «Что ты там бормочешь?» — осведомился Лиховский брюзгливо. «Инструкции давать поздно. Не тяни время, гром. Так ведь тебя прозвали. Дай мне эту штуку, которую ты держишь под мышкой. Одни неудобства от нее». «Вам упаковать или как?» — с иронией произнес Антон. Сотник поднял сук, направляя острие жезла силы в лицо Громову. «Давай не шали!» Антон перешел в состояние боевого транса, почувствовал ментальный шепот, подкравшегося вплотную к отряду Ха Ильи, и мгновенно сорвав с плиты Лика Беса безрукавку, выставил ее перед собой. «На!» Сотник, не ожидавший подобного поворота событий, отшатнулся. Цепь монаха дрогнула, отступая, и в то же мгновение Илья выстрелил из арбалета в ближайшего к нему бородача с дубинкой жезла силы. Антон метнул нож, целя в монаха за спиной. Валерия и Владислава, выполняя его команду, бросились бежать в образовавшуюся брешь, Илья вынужден был заняться теми подчиненными сотника — которые устремились за беглянками. Одного он достал последней стрелой, во второго выстрелил, используя арбалет в качестве жезла силы, а двух других, уже поднимавших пистолет и пулеметы, нашли пули друга, как всегда появившегося в самый необходимый момент. Антону досталось больше. Сотник успел метнуть в него молнию силы, но попал прямо в почерневшую на воздухе плиту врат с изображением морока. Плита сработала, как щит, отразив молнию, попавшую в одного из монахов. Раскалилась, с шипением стала плеваться искрами, и Антон бросил ее на парня справа от себя, надеясь остановить его хотя бы на миг, и прыгнул к сотнику, ногой выбивая у него из руки жезл силы. Послышалось... Недлинная в семь-восемь патронов очередь, один из еще живых охранников открыл стрельбу из пистолета-пулемета и упал с дырой во лбу. Но одна из пуль все же отыскала цель. Антон почувствовал толчок в правое плечо, слегка развернувший его влево, острую боль, но не остановился, видя, что сотник достает из-под ремня пистолет и направляет ствол ему в живот» ударил. Сотник выстрелил, но пуля ушла в небо, и тогда Антон в подкате отбросил противника ногами на зеленую травку в центре поляны. Раздался знакомый рыдающий всхлип. Холмик с яркой зеленой травой просел сразу на полтора метра вниз, превращаясь в грязевой котел. Мелькнуло перекошенное лицо главного хранителя храма с выпученными глазами. Послышался тяжелый всплеск Крик, и сотник исчез в трясине, взорвавшийся множеством воздушных пузырьков. Антон, чувствуя, как немеет рука и по локтю ползет горячая струйка, смотрел на успокоившийся котлован с толстым слоем зеленоватой пены и думал лишь о том, что идти им еще далеко, а сил почти не осталось. Смотрели с ужасом на огромную яму и Валерия с Владиславой — И Илья, и ангел-хранитель экспедиции, посланец деда и Евстигнея, и даже волк, также принимавший участие в схватке. Потом друг сказал негромко, «Мы нашумели. Уходите немедленно. Сейчас здесь появится враг посерьезней. Идем с нами». «У меня своя задача». Друг с усмешкой подмигнул Илье, ответил на его рукопожатие и показал пальцем на карман, пашинской куртки. «Ты не забыл, что у тебя талисман хозяйки?» «Какой талисман?» — не сразу сообразил Илья. «Тот, что дед мне дал?» «Нет, перстень. Он снимает заклятие, открывает замки, сигнализирует о ловушках. Защита, конечно, слабенькая, но какая ни есть, ни назад же не есть. Я не знал». «Теперь знай. Вам туда». Ученик Евстигнея показал на озеро. «Садитесь в лодку и попытайтесь отбиться от погони. Я задержу эмиссара. Этого парня я оставлю себе». Он прижал к ноге волка, и они один за другим исчезли в зарослях лещины. «За мной!» — скомандовал Илья, но его остановила Валерия. «Громов ранен». Илья повернулся к Антону. «Ты ранен? Куда?» «Что же молчал?» «Ничего, потерплю». Пуля застряла в плече. «Ну-ка, покажи». «Не стоит, у нас нет времени. Снимай рубаху, у тебя весь рука в крови». Антон отвел руку Ильи и сказал твердо. «Я потерплю. Мы должны убраться отсюда, как можно быстрей». «Я могу остановить кровь», — тихо предложила Владислава. «Это и я могу сделать», — отстранила всех Валерия осторожно прижала ладони к раненому плечу Громова, закрыла глаза, пошевелила губами, словно читала молитву, и отняла руки. «Ну как?» «Ты волшебница!» — улыбнулся Антон. «Ей-богу, даже болеть перестала!» «В путь!» — коротко бросил Илья, подобрал остывший лик беса, и отряд поспешил к берегу озера, надеясь, что драться больше не придется. Обратный путь до да спрятанной в тростнике лодки не занял много времени. Все мчались, как на крыльях, уже не заботясь о скрытности передвижения и маскировке, хотя они забывали и об осторожности, огибая подозрительные холмики и ямы на приличном расстоянии. Лишь однажды им пришлось задержаться, когда впереди вдруг стали ни с того ни с сего валиться громадные деревья, создавая нечто вроде искусственного завала. Однако Илья сориентировался правильно, и беглецы обошли полосу вывала леса по колено в воде, вдоль берега озера, весьма топково, но выдержавшего тяжесть людей. И все же совсем без инцидентов убежать из владений храма не удалось. Они уже садились в лодку. Антон первым, затем женщины – Илья подстраховывал их, стоя на берегу лицом к лесу с арбалетом в руках, как вдруг на берег из леса хлынула волна муравьев, вернее насекомых, большую массу которых составляли муравьи. Но были здесь и жуки всех форм и размеров, кузнечики, лесные жужелицы и медведки, пауки и какие-то многоногие козявки, а также летающие виды. Осы, шершни, пчелы, слепни и комары. Запоздай, беглецы, с посадкой хотя бы на полминуты, агрессивная волна насекомых захлестнула бы их с головой. А так пострадал только Илья и немного Антон, искусанный летающими штурмовиками, осами и слепнями. Женщины отделались легким испугом. К счастью, мотор завелся сразу, как только Илья дернул за рукоятку дросселя. Лодка отошла от топляка, набитая пассажирами под завязку, едва не черпая бортами воду. Илья, загружавший в нее плиту с ликом беса, первым отметил, что плита потяжелела. Если в начале пути она весила около десяти килограммов, то теперь уже не меньше двадцати — и похоже было, что с каждой минутой ее вес возрастал, Илья видел это по увеличивающейся осадке лодки. Но остановить этот процесс они не могли, поэтому Пашин всецело предался управлению лодкой. Предоставив Антону право следить за обстановкой и обороняться в случае неожиданного нападения, Валерия и Владислава, скорчились на дне моторки, полагаясь на мужчин, молясь в душе, чтобы все их приключения, наконец, закончились. И все-таки девушка, первой почувствовала погоню, подергала за рукав Антона. «Они где-то рядом. Кто? Плохие люди». Затем и Антон увидел этих существ. Людьми назвать их не поворачивался язык. С двух сторон протоки, куда уже вошла лодка — Вдоль ее берегов с огромной скоростью мчались звероподобные гиганты с плоскими лицами, похожие на того снежного человека, с которым имел честь сражаться Антон возле покоев верховной жрицы. Их было десятка-полтора, и мчались они так, будто бежали по ровной асфальтовой дорожке, а не по топкой пересеченной местности, заросшей уремой и раменьем, густым дремучим неухоженным лесом. Примечание. Урема. Густой кустарник, растущий по поемным берегам рек. Конец примечания. «Навье войны!» — вскрикнула Владислава, побледнев. «Чем они опасны, кроме силы и неуязвимости?» — быстро спросил Антон. Словно отвечая на его вопрос, у бортов лодки вдруг начали вырастать фонтанчики дыма, что, как уже знали путешественники, означало стартовую фазу какого-то недоброго заклинания. «Держитесь!» — рявкнул Илья, увеличивая скорость и поднимая над головой тускло блеснувший перстень в форме змеи. Лодку тряхнуло, и тотчас же в кильваторной струе воды в нескольких метрах от кормы моторки совершенно бесшумно поднялся в воздух огромный водяной столб, напоминающий фонтан от взрыва подводной мины. Впрочем, это и в самом деле был взрыв мины, только не обыкновенной, а магической. Перстень Верховной Жрицы сбил настройку заклинания, и мина взорвалась на мгновение позже, чем следовало. Затем водяной пузырь лопнул впереди, но лодка пронеслась над ним до того, как он превратился в пароводяной столб. И, наконец, еще два взрыва догнали моторку уже на выходе из протоки в озеро. Причем один из них произошел почти под лодкой. Корму моторки подкинуло вверх. Пассажиры едва не повылетали из нее. Мотор заглох, и в наступившей тишине стало слышно, как вдоль берегов протоки трещит валежник под ногами навьих воинов. «Весла!» Не потерял самообладание Илья. Антон вытащил весла, вставил в выключенный и начал грести, не обращая внимания на боль в простреленном плече. Владислава сжала в руке оберег бабы Марьи. Глаза ее сузились, взгляд стал враждебным, физически отталкивающим. Она пыталась остановить Навьев справа по борту своими методами. Валерия, глядя на нее... Взялась за карабин, направляя ствол на левую сторону протоки. Ширина русла здесь была небольшой, метров пять, и до моторки можно было дотянуться палкой, не говоря уже об оружии посерьезней. «Стреляй только в тех, у кого в руках острые сучья», — посоветовал Илья, все еще держа над головой перстень Пелагеи. В ту же секунду Валерия выстрелила. Один из мужиков в черном, приблизившийся к берегу на расстояние броска, кувыркнулся через голову, врезаясь в ствол осины. И хотя он почти сразу же поднялся, но двигался уже медленнее и неувереннее. Валерия выстрелила еще раз и еще, отбрасывая сующихся к воде навьев одного за другим. И в это время лодка, наконец, вырвалась из протоки, в озеро. «Горите вы все синим пламенем!» — пробормотал Илья, бросая перстень через плечо в начало протоки. И произошло чудо. Навьи, выбежавшие на берег по обеим сторонам протоки, готовые кинуться за лодкой вплавь, вдруг взвыли, заметались между деревьями и загорелись. Взметнувшиеся языки огня охватили каждого со всех сторон — превращая давно умерших людей в живые факелы. И цвет пламени был действительно синим с голубым просверком. Антон начал грести медленнее. Плечо у него болело все сильнее, и Пашин сам сел на весла. Валерия, бледная от пережитого, но с решительно сжатыми губами, опустила карабин, перебралась к Громову, стала греть ему плечо ладонями. Улыбнувшись, он поцеловал ее пальцы, чувствуя облегчение. «Неужели ушли?» «Еще нет», — сквозь зубы проговорил Илья. «Боюсь, в запасе уха еще есть сюрпризы». «Куда ты гребешь? В лагерь?» «Туда нельзя», — торопливо сказала Владислава. «Там недобрые люди, много». «Камень лучше всего сжечь на поляне жизни, где есть выход сил». «С родником, что ли?» — сразу понял Илья. «Я знаю, где это место». Он начал грести к берегу. «Высадимся здесь. Девочки, вам придется помогать. Плита становится все тяжелее». Лодка действительно осела в воду так, что каждый грибок заставлял нос моторки нырять. Но все же они успели продраться сквозь заросли тростника и осоки, преодолели тину и водоросли болотистого края озера и пристали к берегу, прежде чем лодка начала тонуть. Антон попытался вытащить из нее плиту с изображением беса, но с трудом приподнял лишь ее край. «Ого! Да она теперь весит килограммов сто!» «Чует демон, что конец приходит!» его набегом в наш мир. Илья присоединился к Антону. Вдвоем они перекатили камень на кучу валежника, примериваясь, как удобнее нести его дальше. И в это время Владислава издала приглушенный возглас. «Илья, сюда кто-то... Стоять, господа витязи!» Раздался из-за кустов, чуть выше по откосу берега, резкий женский голос — И к лодке вышла Анжелика с карабином в руках. Направила ствол на поднявших головы мужчин. «Опустите врата. Руки за голову. И два шага назад. Быстро!» Илья и Антон переглянулись. «Ты что, Анжела, с ума сошла? Что за шутки?» «Руки за голову!» Врач экспедиции потянула спусковой крючок карабина, целя Илья в лоб. Глаза у нее были черные, равнодушные и пустые, и оттого еще более страшные. «В воду!» Мужчины повиновались, прикидывая свои возможности и не решаясь начинать активные действия, зашли в воду по колено. «Анжел, ну что ты в самом деле?» — попытался уговорить женщину Илья. «Какая муха тебя укусила? Ведь это же мы, твои друзья!» «Молчать!» Без выражения бросила она, повернула голову к разглядывающим ее женщинам. «Теперь ваша очередь в воду». «Ох ты ж, стерва! очнулась Валерия. Изумление в ее глазах уступило место возмущению и гневу. «Значит, и в самом деле это я по твоей милости попала в храм. Ах ты ж, змея!» Ствол помпового ружья глянул на жену Гнедича и Антон поспешил вмешаться. «Лера, она не виновата. Успокойся. Кто-то из слуг Морока ее запрограммировал». «Молчать». Анжела посмотрела на Громова и снова угрожающе повела стволом в сторону женщин. «Я кому сказала? Вылезайте из лодки». И в этот момент Владислава, вытянув вперед руку самулетом «Бабы Марьи», сошла на берег и медленно начала подниматься к Анжелике, глядя на нее, ставшими огромными и яркими глазами. «Стой!» — сдавленным голосом проговорила Анжелика. «Застрелю». Но слова она произносила с трудом, и было видно, что женщина борется с собой, а может быть, с невидимой внешней силой. «На колени, ведьма!» До выстрела оставались какие-то мгновения. Палец Анжелики побелел на спусковом крючке карабина, и тогда Илья сорвал с шеи амулет деда и встегнея и прыгнул на берег с криком «Берегись!». Анжелика вздрогнула, выстрелила. Заряд дроби пролетел между Владиславой и Ильей, изрешитил лодку. Несколько дробинок досталось Валерии, она вскрикнула. Антон метнулся к ней, чтобы загородить собой — Но из-за кустов за спиной Анжелики поднялась рослая фигура, и врач экспедиции нырнула головой вперед от мощного удара в спину, пролетела по воздуху несколько метров и вонзилась головой в затянутую, ряской, поросшую кубышками и водорослями поверхность озера. Человек — это был Серафим — сплюнул, мрачно посмотрел на застывших товарищей. «Шторты разинули. Давно не видели?» «Вылезайте быстрей. Сейчас сюда прискачут киллеры подполковника. Я тут с ними маленько воюю». «С кем ты воюешь? Причем тут подполковник?» Серафим глянул на Валерию, отвел глаза. «Потом объясню. Сматываться надо. Пошевеливайтесь. Черт бы побрал все спецслужбы вместе взятые». «Тогда помоги тащить эту плиту». — опомнился Илья. — Антон, возьми у... у... врачихи карабин и давай на берег. Пойдешь сзади всех. Слава, Лера, на берег. Пойдете за нами. Тымко приподнял плиту с изображением демона, чертыхнулся. — Зараза! Это и есть ваш лик беса. Как вы его волокли! — Он был гораздо легче. — Берись! Илья и Серафим подняли завернутый в безрукавку камень, продрались сквозь кусты, не обращая внимания на ворочившуюся в грязи Анжелику, будто ее не существовало вовсе. Валерия с брезгливой жалостью протянула бывшей подруге руку, но Владислава оттащила ее от воды. — Не трогайте ее. Она заморочена, и в ней еще осталась черная сила. Валерия отдернула руку отошла назад, опираясь на локоть Антона, благодарно обняла Владиславу, и они поспешили за ушедшими вперед мужчинами, уже не беспокоясь о судьбе несчастной, ставшей агентом Морака. Но до места назначения отряд не дошел, успев преодолеть всего около двухсот метров. Возле маленькой ложбинки, окруженной березами и соснами, их ждала засада. Цепь пятнистых фигур выросла вокруг них в мгновение ока. Совершенно неожиданно, так что никто из мужчин не успел занять позицию для отпора. И лишь несколько мгновений спустя Илья почувствовал шевеление насекомых в траве по всей поверхности ложбины и понял, что они нарвались на еще одну мину хранителей храма, рассеивающую внимание и поддерживающую недобрые замыслы. На какое-то время все замерли, будто кто-то нажал на кнопку стоп-кадра видеомагнитофона, и картина остановилась. И лишь когда пауза затянулась, превращаясь в колдовской столбняк, в неестественное оцепенение, в состояние почти полного бездумья, на край ложбины вышел громадный, тяжелый, похожий на борца человек, с толстым и острым суком в руке. Антон узнал в незнакомце гостя Верховной Жрицы, покинувшего подземный грот под храмом до гибели Пелагеи. Борец мельком глянул на застывших спецназовцев, поманил к себе пальцем Илью и Серафима. «Подойдите». Серафим с готовностью шагнул к нему. Илья же замешкался — пытаясь сопротивляться ментальному приказу. Плита с ликом беса упала на траву, зашипев, как рассерженный кот. Зашевелился Антон. На мгновение, сбросив с себя путы гипнотического воздействия, поднял карабин, но снова замер, когда Клементьев с некоторым недоумением перевел взгляд на него. Шевельнулась и Владислава также нашедшие силы сопротивляться гипноатаке, и Клементьев вынужден был обратить внимание на нее. Но тут же очнулся Илья, потом Антон, Валерия и опять Владислава. Эмиссару Морока пришлось напрягаться, чтобы заставить противников не двигаться. И когда разозленный сопротивлением Клементьев сообразил расправиться с каждым по очереди, В центре ложбины объявился высокий седой старик в плаще и сапогах с посохом в руке. Это был дед Евстигней. Клементьев замер, поворачивая к нему крупную, как котел, голову. Наступила короткая пауза, полная невыносимого напряжения. Потом Клементьев и Волхв одновременно направили друг на друга свое оружие. Посох и суковатый жазл силы. Сверкнули две молнии, золотая и фиолетово-зеленая, столкнулись в воздухе. Сверкнула яркая радужная вспышка. Людей качнула странная, искажающая перспективу воздушная волна. Кое-кто из них упал. Клементьев произнес какое-то кипящее слово. Поднял руку и метнул в противника туманный шарик. волф отбил его посохом, Но шарик растекся по земле огненным пунктиром и образовал полукруг, охвативший старика сзади. Повеяло холодом. В воздухе заплясали снежинки. Клементьев снова поднял руку, собираясь достроить заклятие. Но в этот миг Илья выстрелил в него разрядом собственной силы, воспользовавшись валявшейся под ногами сухой веткой. Владислава добавила своей силы, держась за оберег бабы Марьи, а Валерия прошептала «Изыди, сатана!» И Клементьев не смог закончить атаку на волхва, вынужденный сражаться на два фронта. При исполненной ярости он ударил группового противника в полную силу, но неожиданно его психоэнергетическая атака натолкнулась на массивную гору ментального ответа, и эмиссар Морака со страхом почувствовал, что стоит на краю гибели. Однако его удар по сознанию путешественников был достаточно силен, чтобы они не смогли продолжать сопротивление. Зато вышел из-под контроля эмиссара Антон. «Держите, дедушка!» — крикнул он, бросая волхву бутылку с двумя горлышками, которую завещал передать Евстигнею без имени. Старик не сплоховал, поймал бутылку, почти не двигаясь с места, поднял ее над головой. — Остановись, фарварши! — Клементьев замер. Языки огня, пляшущие на половинке окружности вокруг деда, стали уменьшаться, втягиваться в землю, погасли. Стало тихо. Команда Ильи начала приходить в себя. серафимы и спецназовцы из команды зачистки ФСБ так и продолжали стоять на своих местах, не в силах побороть оцепенение. «Уходите!» — сказал Евстигней, глянув на Илью. «Забирайте врата и уходите на поляну жизни! Бросьте врата в костер!» «А вы? За меня не беспокойтесь!» «Я поговорю с этим господином и догоню вас!» На лбу Клементьева выступила испарина. Лицо его стало плыть, меняться. Сквозь него проглянул ликбеса, такой же, как высеченный на плите врат. «Отдай модуль, старик, иначе я уничтожу весь остров!» «Я вызвал господина, да придет тот!» «Чье имя будет произнесено?» «Его имя не будет произнесено, Фарварши. Он нарушил равновесие, и мы просто ограничим ему доступ в нашу реальность без всяких условий и соглашений. Мы считаем это справедливо». Клементьев увеличился в размерах, костюм на нем лопнул, В прорехе стала видна чешучатая зеленоватая кожа, хотя лицо еще оставалось наполовину человеческим. «Верни врата, старик! Ты тоже смертен!» Евстигней нахмурился, посмотрел на Илью. «Уходите!» Паша начнулся, махнул Антону. «Помоги!» «Серафим! Он в ступоре, потом догонит!» Они подняли еще больше потяжелевшую плиту и, преодолевая сопротивление ставшего вязким и густым воздуха, потащили в лес. Уронили, снова подняли. Женщины подбежали к ним, стали помогать. Похожая на похоронную, процессия исчезла за деревьями. В Ложбине остались стоять друг против друга эмиссар Морока и Евстигней окруженный живыми манекенами бойцов спецназа. Я тебя уничтожу! Прохрипел Клементьев, уже почти не членораздельно. Попробуй! усмехнулся волф А я тебя, может быть, и помилую. Я здесь хозяин, а ты пришлый. Я был до и буду после. «А тебе забудут уже завтра. Что мне смерть? Переход? А для тебя она — смерть. Чем ты меня испугать собрался, нелюдь? За моей спиной вся Русь. Неужели не чувствуешь? А за тобой что? Нафь!» «Они не успеют уничтожить врата!» Ошибаешься, фарварши. И в стегней рассмеялся, щедро тратя свою немалую, но не бесконечную силу. Они успеют. Он поднял голову, и волосы его в лучах солнца стали золотыми.